Глава 11. Аомаме. Равновесие благо само по себе. Расстелив на полу резиновый коврик для йоги, Аомаме попросила мужчину обнажиться по пояс. Тот спустил с кровати ноги, снял рубашку. Без рубашки его торс выглядел еще огромнее, чем прежде. Грудная клетка широкая, но мускулистая, без единой жировой складки. На первый взгляд, совершенно здоровое тело. По ее просьбе мужчина лег на коврик ничком. Первым делом Ау-Маме положила пальцы ему на артерию и проверила пульс. Ровный, размеренный. «Вы занимаетесь какими-то ежедневными упражнениями?» Нет. «Только дыхательной практикой». «Дыхательной?» «Дышу по особой системе», — пояснил мужчина. «Это как вы делали только что в темноте? Задействуя максимум внутренних органов?» Не поднимая головы от коврика, мужчина едва заметно кивнул. «А о маме ничего не сказала?» «Конечно, такое дыхание требует немало физических сил». И все же одной лишь дыхательной практикой такое огромное тело в хорошей форме не поддержать. Сейчас будет немного больно, объявила мамы как можно бесстрастнее. Без боли нет результата. Но эту боль я могу регулировать. Когда будет совсем не в моготу, дайте мне знать. Выдержав небольшую паузу, мужчина ответил — «Даже любопытно, есть ли на свете такая боль, которая мне неведома?» В его голосе послышалась горькая ирония. «Никакая боль никому не приносит радости», — заметила Ау маме. «Но все же лечение болью гораздо эффективнее обычного. Разве нет? Если в боли есть смысл, я готов потерпеть?» «Я вас услышала». Давайте посмотрим, что получится. Ао Маме принялась за растяжку, как всегда, начиная с плеч. И сразу же поразилась тому, насколько эти мышцы эластичны. На ощупь они вначале показались ей совершенно здоровыми, но скроенными будто совсем из другого теста, нежели усталые, затвердевшие мышцы клиентов, которые она... привыкла разминать в фитнес-клубе. И внутри этих якобы размятых и здоровых мышц Ао Маме ощущала какое-то странное сопротивление. Так обломки деревьев и прочий мусор, скопившийся на дне реки, не дают течению бежать ровно и свободно. Пользуясь локтем мужчины как рычагом, Ао Маме начала вправлять плечевой сустав — Сначала тихонько, потом со всей силы. Она знала, что это больно. Очень больно. Любой человек обязательно застонал бы. Но мужчина не издавал ни звука и дышал абсолютно ровно. Терпение ему было не занимать. — Ладно, — решила Аомаме, — проверим твой болевой порог. И надавило еще сильнее, так что сустав звонко хрустнул, меняя позицию, точно рельсы на железнодорожной стрелке. Дыхание мужчины прервалось, но уже через секунду он опять засопел, как ни в чем не бывало. «Из-за смещения сустава ваше плечо сильно затекало», — объяснила Аумаме. «Но теперь все встало на место». И то крови восстановился. Поддевая пальцами суставы с изнанки, она размяла ему скелетные мышцы. — Действительно, теперь гораздо легче, — негромко подтвердил мужчина. — Хотя и пришлось вас помучить. — Ничего, терпеть можно. — Я сама человек терпеливый. Но если бы такое проделали со мной, обязательно закричала бы. «Одна боль часто компенсирует другую. Наша чувствительность — вещь относительная». Закончив с правым плечом, Аомаме пощупала левое. Похоже, оно требовало такого же обращения. «Ну, держись, — мысленно сказала она. — Сейчас проверим, насколько твоя чувствительность относительна». «Переходим к левому плечу», — предупредила она. «Боюсь, что боль будет примерно такой же. Делайте, что считаете нужным», — отозвался мужчина. «О моих ощущениях не беспокойтесь». «Значит, жалеть вас не стоит?» «Абсолютно незачем». А у мамы проделала те же манипуляции с суставами левого плеча. как велено, уже неосторожничая, без всякой жалости, просто решая задачу кратчайшим путем. На взгляд со стороны ее действия могли бы напоминать бытовой садизм, но странное дело. На все это мужчина отреагировал еще хладнокровнее, чем прежде. Казалось, он накапливал боль где-то в глубине горла и просто сглатывал ее, как воду. «Ну-ну», — думала Ау-маме, — «посмотрим, надолго ли тебя хватит». Она разминала ему все, что можно, в строгом порядке, как по инструкции. Задумываться не нужно. Просто механически следуешь правилам, и все. Как бесстрашный ночной охранник, обходящий с фонариком огромное здание. Каждая мышца словно забита какой-то дрянью, Точно огромная долина после страшного наводнения. Реки вышли из берегов, мосты и плотины разрушены. Обычный человек в таком состоянии не смог бы ни встать, ни даже дышать. Выдержать это способен лишь тот, у кого очень много физических сил, но прежде всего очень сильная воля. Какими бы мерзостями этот человек ни занимался, его силы и волю нельзя не уважать, — признала она, хотя бы с профессиональной точки зрения. Ао-мама выжила из него все, что смогла, заставила хрустеть все суставы, какие только могли быть вправлены. Прекрасно осознавая, что ее действия уже почти неотличимы от пытки, На своем веку ей довелось проводить растяжку многим атлетам, чья жизнь постоянно связана с огромными физическими нагрузками. Даже самые выносливые из этих ребят, попадая к ней на терапию, кричали или хотя бы мычали от нестерпимой боли по нескольку раз за сеанс. А некоторые даже мочились в штаны. Этот же человек за все время, пока она издевалась над ним, не издал ни единого звука. Крут, как никто другой. Насколько страшную боль он терпел, можно было понять лишь по капелькам пота, выступавшим на его шее. Да что говорить! И сама она взмокла, как в бане. Чтобы вывернуть все его мышцы чуть ли не наизнанку, Потребовалось около получаса. Закончив, Аомаме глубоко вздохнула, взяла полотенце и вытерла пот с лица. «Как странно!» — думала она. «Я пришла сюда убить этого человека. В моей сумке спрятан инструмент, который нужно просто воткнуть куда следует, чтобы покончить с этим подонком навсегда». Миг, и он, даже не поняв, что случилось, окажется на том свете. А его тело освободится от всякой боли. Но вместо этого я изо всех сил пытаюсь облегчить его страдания в этой реальности. Почему? Наверное, потому что и то, и другое моя работа. Когда мне поручают мою работу, я костями ложусь, чтобы выполнить ее в лучшем виде». Уж так я устроена. И никуда от себя не деться. Если вижу, что вышли из строя чьи-то мышцы и суставы, делаю все, чтобы привести их в порядок. Если нужно переправить кого-то на тот свет, и для этого есть убедительное оправдание, переправляю, выкладываясь на всю катушку. Другое дело, что одновременно... Обе эти работы выполнять не получится. Слишком уж разные цели и способы их выполнения. Хочешь, не хочешь, а приходится выбирать что-нибудь одно. Но прямо сейчас я восстанавливаю человеку, его мышцы и суставы, прилагая все усилия и концентрируясь до предела. Что буду делать потом, решу. когда с этим закончу. Опять же любопытно, что за странная болезнь? Почему при этой болезни настолько эластичны мышцы? Откуда у него такая сильная воля и такое здоровое тело, способное выдерживать боль, невыносимую для обычного человека? Чем она реально могла бы помочь ему? И как на ее... Терапию отреагирует его организм. Любопытство это было и профессиональным, и личным одновременно. А кроме того, ей еще предстояло убить этого человека. И как можно быстрее смыться. Если закончить работу слишком рано, парочка в соседней комнате заподозрит неладное. Значит, ей нужно провести здесь не меньше часа. как она и объявила заранее. — Ну вот, полдела сделано, — сообщила Аомаме. — Вы не могли бы лечь на спину? Медленно, точно выбравшийся на сушу тюлень, мужчина перевернулся лицом вверх и глубоко вздохнул. — Боль отступает, — сообщил он. — Никакое лечение до сих пор мне еще так здорово, «Не помогало. Ваши мышцы чем-то поражены», — объяснила Ао Маме. «Причин я не знаю, но поражение очень глубокое. Я постараюсь вернуть их в состояние, близкое к норме. Для меня это будет непросто, а для вас очень больно. Но что смогу, то сделаю. На какое-то время это облегчит ваши страдания, но причины не устранит». и спустя какое-то время болевая атака повторится снова. «Знаю, это ничего не решит. Все повторится, и мне будет только хуже. Но я благодарен любому, кто облегчит эту боль, пусть даже и ненадолго. Насколько благодарен, ты себе даже не представляешь!» Одно время я подумывал спасаться морфием, Но если принимать такие лекарства постоянно, они разрушают мозг. «Сейчас я продолжу», — предупредила Аомаме. «Осторожничать не буду, так что терпите». «Разумеется», — только и отозвался он. Она выкинула всякие мысли из головы и продолжила растяжку. Четко следуя инструкциям, вшитым в ее профессиональную память — какую функцию та или иная мышца выполняет, с какими костями и суставами связана, какими особенностями обладает, насколько чувствительна и так далее. Одну за другой отследить, проверить, размять до последней жилки. С той же дотошностью, с какой пастыри в религиозных сектах выискивают и расковыривают душевные муки – овец-прихожан. Через полчаса оба взмокли и тяжело дышали, как любовники после бурного секса. «Не хочу преувеличивать», — сказал, наконец, мужчина, «но у меня такое чувство, будто мои мышцы заменили на новые, как запчасти в автомобиле». «Сегодня ночью боль еще может вернуться», как реакция на терапию. Но беспокоиться не стоит, к утру все должно пройти. «Если, конечно, в твоей жизни настанет какое-то утро», — добавила она про себя. Мужчина сел на коврике, скрестил ноги и несколько раз глубоко вздохнул, проверяя ощущения в теле. «У тебя действительно особый дар», — сказал он. с закрытыми глазами. Вытирая лицо полотенцем, Аомаме ответила, то, что я практикую ни к дарам, ни к талантам отношения не имеет. Устройство и функции мышц и суставов я изучала в институте. Это элементарные истины, которые я использую на практике. Конечно, за несколько лет приобрела какие-то навыки, разработала свою систему Но для меня истина — то, что можно увидеть глазами, постичь логикой и подтвердить реальными фактами. Вот и все. Хотя, конечно, без боли дело не обходится. Мужчина открыл глаза и с интересом взглянул на Аомаме. — Это ты так считаешь, — сказал он. — В смысле? — не поняла она. — Что истину можно увидеть глазами, и подтвердить реальными фактами. А о, мама чуть заметно скривила губы. «Я говорю не о глобальной истине, а лишь о той, с которой сталкиваюсь за работой. Будь все точно так же с глобальной истиной, людям было бы гораздо проще жить на свете». «Да ничего подобного», — усмехнулся мужчина. «Это почему?» Большинству людей на свете не нужна истина, которую можно подтвердить. Настоящая истина почти всегда связана с болью, как ты сама и сказала. А людям, за редким исключением, не хочется испытывать боль. Они хотят лишь уютной душевной истории, которая дала бы им почувствовать, будто их жизнь наполнена хоть каким-нибудь смыслом. Вот почему до сих пор процветают религии. Разминая шею, он несколько раз покрутил головой и продолжил. «Если история А убедит людей в том, что их жизнь наполнена глубоким смыслом, они назовут ее истиной. А если история Б покажет их жалкими пигмеями, они сочтут ее ложью?» «Все очень просто». И те, кто попробует утверждать, что история Б и есть настоящая истина, всегда будут ненавидеть, тайно убивать, а то и организовывать против них совершенно реальные войны. Людям нет никакого дела до фактов, логики и доказательств. Им не хочется признавать, что они жалкие пигмеи. Лишь яростно отрицая этот печальный факт, они еще остаются в здравом уме. Но человеческое тело действительно жалкий и бессильный кусок мяса? Или для вас это не очевидно? Ты совершенно права кивнул мужчина. Что-то сильнее, что-то слабее, но в принципе все наши тела жалкие и немощные куски мяса. как бы кто ни старался. Его оболочка рано или поздно разрушится и исчезнет. Этот факт отрицать бессмысленно. Но как насчет силы духа? О духе я по возможности стараюсь не думать. Почему? Не испытываю особой нужды. Не испытываешь нужды размышлять о собственном духе? Но ведь задумываться о духе вне зависимости от результата неотъемлемая часть работы нашего мозга, разве не так? У меня есть любовь, отрезала, а у мамы и тут же прикусила язык. Да что с тобой происходит? одернула на себя. Приходишь к человеку, которого хочешь убить, и рассуждаешь с ним о любви? По его лицу пробежала слабая тень улыбки. Так по озорной глади пробегает намек на волну от слабого дуновения ветерка. Очень естественный намек. Мирный и дружелюбный. «Была бы любовь, остальное неважно, уточнил он. «Именно так». «Говоря любви, ты имеешь в виду конкретного человека?» «Да», — кивнула Аомаме, — Одного конкретного мужчину. «Что я вижу?» — негромко спросил он. «В жалком и бессильном куске мяса такая неприкрытая и отчаянная любовь». И, помолчав, добавил. «Тогда, похоже, никакая религия тебе действительно не нужна. Наверное, не нужна. И знаешь почему?» Сам твой способ жизни становится отдельной религией. «Но вы же сами сказали, что религия — это история, которая своей красотой привлекает людей сильнее, чем истина. Как же насчет секты, которую вы возглавляете? А я вовсе не считаю, что веду какую-то религиозную деятельность», — ответил мужчина. «Я просто слушаю некий голос». и передаю людям услышанное. Голос этот слышен только мне и больше никому. Сам этот голос совершенно реален. Но то, что он мне сообщает, абсолютной истиной не является. Никакими фактами доказать истинность его послания невозможно. Я же просто стараюсь превратить в реальность то благо, о котором он говорит. А у мамы закусила губу, отложила полотенце. «И что же это за благо?» хотела она спросить, но сдержалась. «Слишком долгий разговор. В ближайшее время есть чем заняться и помимо всей этой болтовни. Вы не могли бы снова лечь лицом вниз?» — попросила Ау-Маме. — Напоследок займемся шеей. Мужчина послушно перевернулся на коврике для йоги, и его толстая шея оказалась прямо у нее под руками. — И все-таки у тебя есть то, что называется «мэджик-тач», — сказал он. Волшебное касание. — Мэджик-тач. Особая сила в пальцах. способность находить на человеческом теле жизненно важные точки чудесный дар, которому не научиться и которым обладают очень немногие. У меня тоже свой дар, хотя и в другой сфере деятельности. Каждому из нас даровано какое-то благо, за которое приходится платить свою цену. Никогда так не считала, сказала, а у мамы я просто училась. тренировалась и обобщала собственные навыки, вот и все. Ничего мне никто не дарил. Я вовсе не собираюсь с тобой дискутировать, но лучше запомни на будущее: Боги даруют и боги отнимают. Даже если ты не понимаешь своего дара, они помнят о нем. Боги ничего не забывают и то что ими тебе дано, следует использовать очень бережно. Ау-мамы посмотрел на свои пальцы, затем положила их на шею мужчины и сосредоточила в их кончиках всю свою волю. Боги даруют и боги отнимают. «Осталось совсем немного», — сухо объявила она. «Финальный аккорд». Где-то вдалеке прокатился гром, а у мамы подняла голову и посмотрела в окно. Но увидела только черное небо. Через несколько секунд прогремела еще раз. В такой тишине послышаться ей не могло. — Сейчас пойдет дождь, — объявил мужчина бесцветным тоном. Ао-маме положила пальцы на его шею и стала искать ту самую точку. Нужно было сосредоточиться. Она закрыла глаза, перестала дышать и в вток его крови. Кончики ее пальцев, считывая тепло и вибрацию кожи, подбирались к заветной точке все ближе. У одних людей она отыскивалась легко, у других с трудом. Очевидно, лидер был второго типа. С ним это напоминало поиски монеты в абсолютно темной комнате, где к тому же нельзя шуметь. И все же Ао Маме нашла, что искала, благодаря особому дару, которым ее наделили боги. И чтобы запомнить, слегка надавила указательным пальцем, будто сделала пометку на карте. «Пожалуйста, лежите так и не двигайтесь, абсолютно спокойно», — сказала она. И, дотянувшись до сумки, вынула оттуда футляр с инструментом. Осталось одно проблемное место — на шее. Сейчас я им и займусь. Но одной лишь силы моих пальцев здесь недостаточно. Требуется точечное иглоукалывание. Единственный укол крошечной иглой — существенно облегчит ваши страдания. Место очень деликатное, но я эту манипуляцию выполняла уже не раз и всегда успешно. Не возражаете? Мужчина глубоко вздохнул. Полагаюсь на тебя. Готов на что угодно, лишь бы эти муки прекратились. А у мамы извлекла инструмент из футляра, сняла пробку с иглы, вновь проверила указательным пальцем искомую точку. Все верно? Здесь. Она представила кончик иглы куда требовалось и перевела дух. Дальше остается только ударить по инструменту правой ладонью, как молотком. Сверхтонкое жало вопьется лидеру в мозг, и все будет кончено.